Забвение. Лу. Придя в себя, я смутно ощутила, как подо мной качается пол и как меня крепко держат за пояс длинные худые руки. Затем почувствовала пульсирующую боль в горле. Я схватилась за шею и почувствовала свежую кровь. «Лу», — встревоженно проговорил знакомый голос, — «ты меня слышишь?» «Ансель». «Очнись, Лу». Пол продолжался трясаться. «Лу». Где-то рядом что-то рухнуло, а следом послышался громоподобный грохот. Затем женский хохот. Очнись, пожалуйста. Мои глаза распахнулись. Я лежала на полу за кроватью, моя голова покоилась у Анселя на коленях, а рядом валялся использованный шприц. "Это противоядие", прошептал Ансель лихорадочно. "Для полной дозы его не хватило. Он проигрывает Лу. Ведьма выбила дверь." Его балисарда вылетела в коридор. Помоги ему, пожалуйста. Он проигрывает. Рит. Кровь вскипела у меня в венах, и я быстро села, откашливая пыль, которая клубилась повсюду. Мир закружился перед глазами. Рит с ведьмой разгромили комнату. В полу и стенах были дыры, столы и изголовье кровати разлетелись в щепки. Ансельд дёрнул меня в сторону, и кусок извести упал на пол как раз туда, где только что лежали мои ноги. Рид и ведьма обходили друг друга по кругу в центре комнаты, но Риду казалось трудно было двигаться. Он стиснул зубы, заставляя тело повиноваться, и замахнулся моим ножом на ведьму, которая с лёгкостью отскочила и снова щёлкнула пальцами. Рид резко втянул воздух, как если бы она ударила его. Я поднялась на ноги. Мои глаза до сих пор туманила тень, а руки и ноги так же отяжелели и не слушались меня, как у Рида. Но это не имело значения. Я должна была это прекратить. Ни один из них не обращал на меня внимания. Ведьма вскинула руку, Рид увернулся, и удар пришёлся на стену. На губах ведьмы играла изуверская усмешка. Ведьма играла с ним, играла с человеком, который сжёг её сестру. Ансель следил за каждым её движением. Все до сих пор на улице. Я подняла руки и покачнулась. Сосредоточиться не получалось. Комната накренилась и закружилась. Ведьма резко обернулась к нам. Рид хотел нанести удар, но она взмахнула рукой, и снова он врезался в стену. Когда Рид рухнул на пол, я последовала вперёд. "Ты просто дура", сказала ведьма. "Ты видела его ненависть и всё равно спешишь ему на помощь?" Золотая нить возникла из небытия и потянулась к её горлану. Я сжала кулак, и она затихла. Моя кровь засочилась обильнее из ран от шприцев, а ведьма между тем пыталась сделать вдох. Я покочнулась, утратив сосредоточенность, но Ансель не дал мне упасть. Ведьма захрипела и вцепилась себе в горло, наконец сумев вздохнуть. Я была слишком слаба, чтобы продолжать борьбу. Я едва могла стоять, что уж и говорить о том, чтобы сразиться с ведьмой. и понадеяться на победу. У меня не осталось сил, а мой разум был слишком затуманен, чтобы различать узоры. Вы с ним стоите друг друга. Ведьмо моновением руки вырвала меня из рук Анселя, подняла в воздух и швырнула прямо Риду в грудь. Он пошатнулся, но обхватил меня руками, смягчая удар. У меня перед глазами заплясали звёздочки. Боевой клич Анселя вернул меня в мир, но звучал он недолго. Послышался очередной глухой удар, и Ансель подкатился к нашим ногам. Мне её не одолеть. Кровь уже остановилась, но я всё ещё чувствовала слабость, головокружение. Я не могла даже держать веки открытыми. Слишком ослабла. Тьма звала меня к себе. Моя голова безвольно повисла. Но Рид вцепился в меня до боли крепко. Я открыла глаза и увидела, как он решительно на меня смотрит. используй меня. Я потрясла головой так яростно, как только могла. Звёзды точками усеили всё вокруг у меня перед глазами. Может, получится. Ансель быстро закивал и Рид выпустил меня. Я закачалась. Ведьмы постоянно используют других людей. Я открыла рот, пытаясь сказать им нет. Я не стану причинять Риду боль, не буду управлять его телом, как другие ведьмы, но чужая рука дёрнула меня за волосы назад. Я оказалась в руках желтоволосой ведьмы, и она прижала меня спиной к своей груди. Всё это начинает меня надоедать, а твоя мать ожидает нас. Ты сама убьёшь их или это сделать мне? Я не смогла ответить ей. Всё внимание, что ещё оставалось, я сосредоточила на тонкой смертоносной нити, что протянулась в воздухе между ведьмой и Ридом. Узор. Я ослабла, но Рид был ещё силён. И несмотря ни на что, я его любила. достаточно сильно, чтобы природа сочла его достойным обмена. Он не был просто очередным телом, очередным щитом из плоти. Он был мног. Могло получиться. С резким вздохом я сжала кулак. Вспыхнув золотом, узор исчез. Глаза Ридера расширились, шея напряглась, спина согнулась. Колдовство подняло Рида в воздух, будто поймав в петлю, и его позвоночник вытянулся. видимо взвизгнула, выпуская меня, и я даже не глядя поняла, с ней происходит то же самое. Пока она не успела дать отпор, я взмахнула кистью, пригвоздив руки Рида к бокам и сжав его пальцы вместе. Его голова неестественно откинулась назад, обнажая горло. Ансель бросился в коридор, а визги ведьмы превратились в придушенные отчаянные хрипы. "Ансель", резко сказала я. "Клинок". Он подбежал и отдал мне блесард дурида. Ведьма забилась яростней, пытаясь освободиться от чар. В её полных ненависти глазах, наконец, показался страх, но я держала крепко. Поднеся нож к её горлу, я глубоко вздохнула. Глаза ведьмы судорожно заметались по сторонам. «До встречи в аду!» — прошептала я. А затем шевельнула рукой, и тела ведьмы и Рида одновременно обмякли. Узор рассеялся. При падении ведьма напоролась горлом на лезвие, и кровь, тёплая и густая, потекла по моей руке. Её тело рухнуло на пол и уже через несколько секунд застыло неподвижно. Ведьма убийца. Тишина в комнате оглушала. Я уставилась на тело ведьмы, безвольно держа в руке были сарду, и смотрела, как её кровь стекает к моим ногам. Она покрыла мои сапоги и испачкала подол платья. Шум битвы снаружи стих. Я не знала, кто победил. Мне это было неважно. Ансель проговорил Рид с пугающим спокойствием. Я вздрогнула, услышав его голос. «Пожалуйста, если ты меня слышишь, Господь, позволь ему понять». Но что бы ни увидел в лице Рида Ансель, глаза его расширились, и обернуться я не смела. «Выйди». Ансель быстро посмотрел на меня, и я беззвучно возмолилась, чтобы он не уходил. Ансель кивнул, выпрямился и шагнул к Риду. Думаю, мне лучше остаться. Выйди вон. Рид. Вон отсюда. Я обернулась, чувствуя, как по щекам текут слёзы. Не говори с ним так. В глазах Рида вспыхнула ярость. Руки его сжались в кулаки. Ты, похоже, забыла, кто я такой, Луиза. Я капитан Шессоров, и я буду говорить с ним так, как пожелаю. Ансель быстро попятился к выходу. Я буду прямо за дверью лу, обещаю. Когда он вышел, меня захлестнула волной безнадёжности. Я чувствовала, как рит сверлит меня взглядом, но не могла себя заставить снова посмотреть на него. Не могла увидеть и осознать ненависть в его глазах, потому что понимала, как только я её осознаю, она станет реальной. А так не должно было быть. Не должно. Он ведь любил меня. Молчание между нами затянулось. Я больше не могла его вынести и наконец подняла взгляд. Глаза Рида, когда-то такие красивые, как море, теперь пылали как пламя. "Прошу, скажи хоть что-нибудь", прошептала я. На его лице заиграли желваки. "Мне нечего тебе сказать". "Рид, это ведь всё ещё я". Он резко покачал головой. "Нет. Ты ведь ведьма". Я попыталась собраться с мыслями, а по моим щекам снова потекли слёзы. Я столько хотела сказать Риду, столько должна была ему сказать, но могла думать лишь о том, какое отвращение сверкало в его глазах, как кривились его губы, будто перед ним стояло нечто чужеродное и мерзливое. Я закрыла глаза, не хотела видеть это, и подбородок у меня вновь задрожал. Я хотела тебе сказать, тихо начала я. И почему не сказала я? потому что не хотела тебя потерять. Всё так же не открывая глаз, я робко протянула ему балесарду, как подношение. Я люблю тебя, Рид. Он усмехнулся и вырвал клинок из моих рук. Любишь? Будто создание подобное тебе вообще способно на любовь. Архиепископ говорил нам, что ведьмы умны, говорил, что они жестоки. И всё же я поддался вашим уловкам, равно как и он. Из его горла вырвался злой, неестественный рык. Ведьма сказала: "Тебя ждёт твоя мать". "Это Маргана Леблан, верно? Ты... ты дочь госпожи ведьм". А значит, на этот раз он издал стон мучительный, полный неверия, как если бы его неожиданно пронзили в самое сердце. Я не открыла глаз, чтобы увидеть, как на него с нисходит осознание. Не могла вынести этого. Рассказ ведьм был правдив, верно? Весь их спектакль, архиепископ. Он резко замолк, и между нами снова воцарилось молчание. Я чувствовала взгляд Рида на себя, как раскалённое железо, но глаз не отрывал. Не знаю, как я только раньше этого не понял. Теперь его голос стал ещё холоднее, ещё ледянее. Он так странно интересовался твоим благополучием, не желал наказывать тебя за дерзость, заставил меня жениться на тебе. Теперь всё ясно. Вы с ним даже внешне похожи. Я не хотела, чтобы это было правдой. Всеми осколками своего разбитого сердца я желала, чтобы это оказалось ложью. Слёзы текли всё быстрее, но Рид не обращал на них внимания. А я-то дурак, изливал тебе душу. С каждым словом он говорил всё громче. Угадил прямо в твою ловушку. Ведь это была именно она. Тебе просто понадобилось укрытие, да? Ты думала, что сёстры тебя защитят? что тебя буду защищать я, ты». Его дыхание стало прерывистым. «Ты использовала меня». Его слова ножом полоснули мне по сердцу. Они были правдивы. Я распахнула глаза. И всего на миг увидела под завесой гнева горечь и обиду, но всё это тут же исчезло, погребённое под толщей ненависти. Ненависти, которая оказалась сильнее любви. «Это не так», — прошептала я. «Поначалу, может быть...» Но что-то изменилось, Рид. Пожалуйста, ты должен мне поверить. Что мне теперь делать, Лу? Он сплеснул руками, и голос его перерос в звериный рёв. Я шасёр. Я дал клятву охотиться на ведьм, таких как ты. Как ты могла так со мной поступить? Я снова вздрогнула и попятилась, но упёрлась ногами в край кровати. Ты, Рид, ты и мне тоже дал клятву. Ты мой муж, а я твоя жена. Он безвольно опустил руки, будто сдаваясь. Искра надежды вспыхнула у меня в груди, но затем Рид закрыл глаза, словно обессилев, а когда открыл вновь, в них не было ничего. Ни единого чувства. Пустота. «Ты мне не жена». Всё, что ещё оставалось от моего сердца, разбилось в дребезги. Я прижала ладонь ко рту, пытаясь сдержать рыдание. Слёзы затуманили зрение. Рид не сдвинулся с места, когда я бросилась мимо него прочь. Не попытался меня подхватить, когда я споткнулась о порог и упала. Руки Анцеля обхватили меня. «Ты цела?» Я резко отпрянула от него, поднимаясь на ноги. «Прости меня, Анцель. Прости меня, пожалуйста». И бросилась бежать. Так быстро, как только могла. Анцель звал меня, но я не слушала и мчалась вниз по ступеням. Мечтаю поскорее убежать от Рида как можно дальше. Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. С каждым шагом его слова жалили меня всё сильнее. Куда ты пойдёшь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. И не позволю ей ранить тебя снова, Лу. Я смогу тебя защитить. Всё будет хорошо. Я люблю тебя, Лу. Ты мне не жена. Я свернула в фойе, тяжело дыша. Прочь, прочь. Мимо разбитого окна. мимо мёртвых ведьм, мимо шесёров, что толпились вокруг. Господь, если он был, если он наблюдал за мной, с милостью велся и никто не попытался преградить мне путь. Архиепископа рядом не оказалось. Ты мне не жена. Ты мне не жена. Ты мне не жена. Выскочив наружу сквозь распахнутые двери, я не глядя кинулась на улицу. Солнечный свет слепил глаза. Шатаясь, я бросилась вниз по ступеням, мутным взглядом осмотрелась, а затем побежала к сарае и лун. Я доберусь туда. Я снова найду там убежище. Бледная рука вдруг возникла из ниоткуда и обхватила меня за шею сзади. Я попыталась обернуться, но третий шприц вонзился мне в горло. Я слабо, жалко забилась в хватке похитителя, но знакомый холод уже стал растекаться по спине. Тьма плавно накрыла меня. Мои веки задрожали, и я наклонилась вперёд, но бледная тонкая рука удержала меня на ногах. "Здравствуй, дорогая", шипнул знакомый голос мне на ухо. Белые как луна волосы упали мне на плечо. Золото замерцало у меня перед глазами, а шрам на горле вспыхнул болью. Вот оно, начало конца. Узор жизни рассеялся. Больше никогда, больше никогда, больше никогда. Пришла пора вернуться домой. На этот раз я была рада забвению.